Пишу обо всех этих предложениях и думаю. Вероятно, в мое время мужчины с большей легкостью предлагали руку и сердце. Не могу избавиться от ощущения, что в большинстве случаев мне и моим подругам предлагали выйти замуж совершенно несерьезно и без всякой ответственности. У меня есть подозрение, что если бы я приняла какое-нибудь из предложений, то поставило бы молодого человека, сделавшего его в весьма затруднительное положение. Однажды я поймала на этом молодого морского лейтенанта. Мы возвращались домой с вечеринки, дело было в торке, когда он вдруг выпалил предложение выйти за него замуж. Я поблагодарила его, сказала «нет» и прибавила «я не верю, что и вам этого хочется». «Хочется-хочется. Не верю», — сказала я. «Мы знакомы всего десять дней, и в любом случае мне непонятно, почему мы должны пожениться такими молодыми. Вы же понимаете, что это очень помешало бы вашей карьере». «Да, пожалуй, верно. В таком случае ужасно глупо делать предложение. Вы сами это признаете. Что вас заставило так поступить?» «У меня просто вырвалось», — сказал молодой человек. Я посмотрел на вас, и у меня вырвалось. Что ж, — сказала я, — надеюсь, вы больше не будете так делать. Подумайте прежде. И мы расстались в наилучших отношениях. Глава вторая Меня вдруг пронзило ужасное подозрение. Насколько богатыми можем показаться и я, и все мое окружение? «Ведь в наши дни только богатым по карману вести такой образ жизни, между тем, как все мои друзья происходили из семей самого скромного достатка, ни у кого из них, естественно, не было ни выезда, ни лошадей, не говоря уж об истинном свидетельстве богатства, о автомобилях, о которых мы не смели мечтать. У девушек, как правило, было не больше трех выходных платьев, и они носили их несколько лет. Шляпы каждый сезон подкрашивали специальной краской из бутылочки за один шиллинг. На вечеринке мы ходили пешком, хотя, чтобы отправиться на танцы за город, приходилось нанимать кэп. В Торке частные приемы устраивались не слишком часто, в основном на Рождество и Пасху. В августе Приглашали погостить по случаю регаты и потом уже остаться на заключительный бал. В нескольких богатых домах тоже обычно устраивали балы в это время. В июне и июле я несколько раз ездила танцевать в Лондон, не слишком часто, потому что в Лондоне у нас было не так уж много знакомых. Впрочем, можно было поехать на так называемое, Танцы по записи, начинавшиеся обычно в шесть часов. Все это не требовало больших расходов. Проводились приемы и в загородных домах. Помню, как впервые, изрядно нервничая я отправилась в Воррвкшир к друзьям, с заправским охотникам. Констанс Рэлстон Патрик, жена хозяина, не охотилась сама. В запряженной пони-коляске она объезжала всех гостей, а я сопровождала ее. Мама строжайше запретила мне заниматься верховой ездой. — Ты совершенно не умеешь ездить верхом, — заметила мне мама. — Страшно подумать, если ты покалечишь чью-нибудь дорогую лошадь. Так или иначе, но никто и не предлагал мне сесть на лошадь. Оно и к лучшему.